Глава 92. Рьяна. «Это тупик. Это грёбаный тупик. п а т в шахматах». Смотрела на дурацкий щит, выставленный магами со стороны антимагии, и не могла понять, что делать дальше. Волшебники со стороны антимагов были достаточно сильными, и у нас просто не хватало сотрудников, которые были способны пробить это. «Надо тянуть время», шепнул Дарнет. «Но вот только как?» У меня родилась безумная идея. Я знала, что благодаря их щиту, который мы не могли пробить, Я была в сравнительной защите. Магия с их стороны тоже не могла выйти. Я сделала шаг вперёд и крикнула. «Эй, вы!» — часть антимагов обратила на меня внимание, смеясь, глядя на меня. Видимо, считали меня глупой и молодой девчонкой. «Если вы так против магии, то зачем ею пользуетесь? Зачем вам это всё?» Кажется, мой вопрос поставил их в тупик. Они перешёптывались, смотрели друг на друга и не могли найти ответ. Наконец, из дальней части щита вышел мужчина с седыми волосами. Я сразу поняла, что он не маг. «Деточка», — усмехнувшись, сказал он, «не будь магией, этой ситуации бы не было. Магия отвратительна, она извращает. Не будь вашего антимагического сообщества, которое ненавидит волшебство, этой ситуации бы не было». С моей стороны раздалось пару смешков. Я знала, что смеются не надо мной, а над моими словами. «Считаешь себя с а м о й у м н о й прищурился главарь. То, что он в этой банде главный, я уже не сомневалась. «Считаю себя достаточно у м н о й чтобы понимать, что без магии, на которой основана почти вся наша жизнь, «Будет очень тяжело, если она резко, полностью пропадёт», — фыркнула я, скрестив руки на груди. «Магия извращает общество». Кажется, мужчина не понял моих слов. «Поверь, гораздо больше людей были бы чисты, не будь у них магического дара». «Вы это говорите, потому что сами не волшебник?» Я знала, что у д а р ы есть план, поэтому пока могла задавать наводящие вопросы, я решила делать именно это. Я говорю это, потому что знаю, каково многим волшебникам, имеющим неподходящий или очень сложный дар. Например, недалече я встретил дракона, который мучился и хотел избавиться от магии во всём мире. Мы многое узнали от него. «Этот самый дракон сдал вас при первой же возможности», — хмыкнула я. «Ты лжёшь», — тут же среагировал мужчина. «Ни капли. У каждого должно быть право выбора. Даниэль не хотел быть драконом, и он нашёл способ, как им не быть. Он любил колдовать, но у него встал выбор — избавиться от дракона вместе с магией или страдать до конца жизни. Он выбрал первое». Он знал, на что шёл, и магия других его совершенно не интересовала. Выдала я целую тираду. Мелкий мальчишка нас обманул? Что ж, надеюсь, он обрёл гармонию с самим собой. Но ты же видишь, что существует иная точка зрения, отличная от твоей. Я-то это вижу. У каждого должен быть выбор. Ведь я... если вы хотите отказаться или избавиться от магии, значит, нужен способ отрезания её от вас, а не от всего мира. Благодаря магии у нас много вещей, которые помогают в хозяйстве и в... Не будь м а г и и наука развилась бы настолько, что мы смогли бы сделать это без волшебства. Вы не можете знать наверняка. Я честно начинала злиться и терять нить этого бесполезного разговора. Вы же понимаете, что то, что вы раскрыли один из главных штабов, это не ваша заслуга, и вы не победили. Мы всё равно рано или поздно добьёмся своего. Пока вы добились только того, что учёные задумались над тем, как безболезненно лишать человека магии, если он не хочет иметь свой дар или нарушил магические законы. Рядом со мной оказался д а р н а т Он мягко взял меня за руку, и я поняла, что я сделала всё, что должна и могла. Это уже хоть и маленькая напобеда. д а р н а т резко рванул меня на себя, утаскивая в сторону. Я не сопротивлялась, потому что в следующий миг на моём месте оказался сотрудник с концентратором, который втянул в себя магический щит антимагов. Как иронично. Они не ожидали подобного выпада и не успели защититься, а наши маги были наготове. На нескольких антимагов Они успели наложить наручники, блокирующие магию, а также связать несколько неволшебников. «Вы выиграли битву, но не войну!» — выкрикнул тот самый главарь, и он вместе с несколькими своими людьми скрылись в портале, который успели открыть самые шустрые волшебники. Мы поймали большинство, но не всех. Что ж, это тоже было маленькой, но победой.